На моё решение повлиял вроде бы никак не связанный с этим случай. Рядом с нами упал английский Харрикейн. Два истребителя обстреляли наши автомобили, стоявшие на Деревенской улице без маскировки, а потом один из самолётов врезался в деревья. По нему даже не успели открыть огонь. Пилот не справился с управлением, выходя из атаки. Схватив винтовки, Мы побежали в лес. Наконец-то будет кого допросить, сказал один из наших. Но надежда увы не оправдалась. Самолет развалился на части. Крылья сшибло стволами, но фюзеляж был цел. Пилот погиб от удара, и его молодое лицо с открытыми глазами, прижатое к стеклу кабины, казалось живым. Можно было подумать, что из свойственного англичанам высокомерия лётчик просто не желает замечать направленных на него взглядов, делая вид, будто он в джунглях один. Выглядело это очень живописно. По причине этой самой живописности начальство запретило вытаскивать пилота из кабины. И мы выставили возле самолёта караул. Ждали кинохронику из Рангуна, чтобы запечатлеть бесславный конец врага для поднятия духа нации, но дни шли, а киношники всё не ехали. Пилот между тем стал понемногу разлагаться. Я взял себе за привычку ходить к самолёту перед закатом, наблюдая за трансформациями мёртвого лица. В первый день, когда я только увидел его, Оно было удивительно спокойным и даже красивым, насколько это слово применимо к европейцам. Потом глаза мертвеца подёрнулись непрозрачной плёнкой. Затем по лицу пошли буроватые пятна, как будто проступили синяки от удара. Скоро лицо потеряло свою тонкую форму и разбухло. На нём появилось как бы пориссыщенная гримаса. Ещё через день в кабину нашли ход насекомые, и из остекло стало противно смотреть. Сделалось ясно, что хронике этот парень уже не пригодится. Когда я в очередной раз пришёл к самолёту, кабина была открыта, а мертвец исчез. Его похоронили где-то в джунглях. Наши говорили, что Харикейн, паршивый самолёт, сильно уступающий нашим Оскарам, и тем более Zero. О, американцы, однако, были машины лучше. Когда я рассказал о мёртвом лётчике старому монаху, тот напомнил, что у древних буддистов была специальная практика ходить на пустыри, куда выбрасывали мертвецов, чтобы наблюдать за трансформациями мёртвых тел. Конечно, это наводило на раздумья. С утра сердце не врёт, думал я. Все мои иллюзорны и мимолётны, наши жизни пусты, это совершенно ясно. Но этой декларации недостаточно для того, чтобы избежать страдания. Восторженные прихожанки повторяющие: "Пусто, всё пусто!" а он подобен сияющей в амгле лампе смешили меня ещё в Японии как будто это баромотание что-то меняло в идиотизме их жизни но не был ли такой прихожанкой я сам буддийскую премудрость легко превратить в башка вроде тех что примитивные народы делают из глины и ракушек Разве те культуры используют вместо ракошек слова и концепции и лепят своих идолов из них? Разве слово пустота разрушает мглу, где мы скитаемся? Наоборот, она становится только чернее. Трупот этого молодого англичанина оказался лучшим из моих наставников. Я понял, что за всю свою жизнь дако не научился ничему стоящему